«Мастер, мы тут обнаружили кое-кого, и у нас будет возможность его выследить». Склонивший голову разумный, старался не смотреть вечно злые глаза командира и группы, который, не скрывая своей злобы, уже убил одного из них, просто потому что тот посмел подвергнуть сомнению его силу. В этот городок Норин, что находится поблизости от леса демонов, иногда приходит один весьма странный индивидуум. По информации, полученной от местных, он часто приносит полезные вещи, а также некоторые предметы, которые выдают его. Скорее всего, он просто поставщик, так как какой-либо особенной силы у него замечено не было. Однако товары, которые он привозил, например, тем же кожевникам в виде шкуру убитых монстров, говорят сами за себя. Какие еще товары низкорожденный ублюдок мог бы приносить в город? — тихо прошипел в ответ мастер Жегапвар. — Что ты мне какую-то чушь рассказываешь? — Нет, он точно приносит. В последний раз он принес шкуру какой-то твари, которую местные даже опознать не смогли. Тут же принялся объясняться перепуганный послушник секты Черной Змеи, которого приставили к этому разумному в помощь. Говорит, что это был монстр вроде Виверны. — А вы сами знаете, что эти твари... Ниже четвертого ранга просто не бывает. А у этого разумного нет никаких способностей к Дао. То есть он всего лишь посредник. Только вот одна проблема есть. Какая еще может быть проблема с обычным посредником? Едва не сорвался беглый мастер. Что ты тут все мямлишь? Скажи прямо. Проблема заключается в том, что этот разумный уже заинтересовал некоторых охотников. И вроде бы за ним уже ходили. Медленно развел руками послушник. «Вот только группа, которая это сделала, была позже обнаружена. Их кто-то перебил. Весьма жестоко. И при этом их явно пытали. Это было понятно потому, что эти индивидуумы сами сознались в том, что собирались делать. Так как после случившегося представители властей схватили достаточно много таких же разумных, не считая торговцев, которые с ними работали». «Ну, как всегда. Гнилые разумные везде находятся!» — тихо рассмеялся мастер, решительно запахнув пола своего плаща, которым был вынужден скрывать свою личность и даже лицо. «Это было и не мудрено. Продажных людей всегда хватало. А если этот разумный может поставлять такие ресурсы, которые остаются от тварей четвертого ранга, то он точно посредник и никак иначе...» «Ладно, отправимся за ним». Когда-то он там должен появиться. Вы все узнали, как следует? Или мне нужно догадываться? Простите, господин, еще ниже склонился послушник, видимо, буквально с затылком почувствовал злость, начавшую бушевать в разумном, которому уже почти год приходилось скрываться и изображать из себя обычного разумного. Но этот разумный приходит в город Нарин, как ему вздумается. Четких сроков у него просто нет». Поэтому угадать, когда он придет в следующий раз, просто не получится. Нужно только предположить. И то не точно. Нам придется ждать, когда он все же себя проявит». «Безмозглые идиоты!» — раздраженно отмахнулся от этого унижающегося перед ним разумного мастер, тихо скрипнув зубами. «Польза от вас, как от мусора». «Идите и следите. Мне нужна информация. Найдите мне этого ублюдка» куда он ходит и когда может появиться. Вы же и сами должны понимать, что вашему собственному хозяину не понравится, если станет известно, что вы не добились ничего из того, что он хотел. Так что не тяните мое время». Еще раз поклонившись, послушник убежал в темноту ночи. А мастер устало покачал головой. Кто же знал, что у одного из когда-то достаточно перспективных мастеров «Секта изысканного ветра» Возникнут такие проблемы. И надо же было ему тогда просто сорваться. По сути, у него в руках было все. Все его будущее и будущее его семьи. Его даже послали следить за правнучкой главы секты. Нужно было всего лишь действовать так, чтобы эта стерва не нашла в его действиях чего-либо провоцирующего. И, возможно, в будущем ему бы удалось даже вынудить ее стать своей женой. Да, разница в возрасте между ними была большая, почти 15 лет. Но какое это имеет значение, если бы в дело вмешался сам глава секты? Его собственный дедушка был старейшиной в секте и всегда поддерживал собственного внука, так что в данном случае у него были все возможности добиться желаемого. Однако, когда эта девчонка почему-то решила остановить их в момент нападения на старейшину другой секты, словно пожалев какого-то мальчишку-чужака. Мастер Жигапвар не сдержался и постарался от души написать донос на эту сумасбродную девчонку ее собственному прадеду. Нужно же было кому-то эту стерву призвать к порядку. Так почему это не сделать ему? Вот только он не учел того, что этот старик прислушается именно к ней, а не к нему. Ну да. Он немного приукрасил ситуацию, а что такого? Ведь он видел эту ситуацию со своей стороны и считал, что именно он прав. Однако глава секты «Изысканного ветра» не оценил такого рвения. Особенно, когда стало известно, что этот мальчишка оказался потенциальным алхимиком. Да как он мог быть алхимиком, если у него и ядра-то как следует развито не было? Но этот факт уже никого не интересовал. Мастера ЖК Фара наказали приказав ему пять лет выполнять обязанности простых послушников. Естественно, что за этим приказом никто особо не следил, и мастер продолжал делать то, что он хочет, вынуждая других выполнять его обязанности. Но потом кто-то все-таки доложил главе секты о том, что его приказ не исполняется. Скорее всего, это был кто-то из потенциальных врагов его деда. Потому что самого мастера наказали еще строже — заставив выполнять обязанности уже младших послушников, вроде выноса помоев и уборки территории, а его деда сняли с должности старейшины, что было равносильно полному изгнанию их семьи из руководства секты. Всего этого сам достаточно молодой мастер не стал терпеть. Жигаб Вар сорвался. Двух учеников, которые посмели над ним смеяться, он избил достаточно жестоко после чего ему пришлось бежать из обители секты, ведь находиться там он теперь просто не мог. За такое нарушение могли и убить. Да, он был мастером своего дела и имел четвертый ранг посвящения, достаточно высокий для тех, кто достиг его возраста. Но при всем этом он сам прекрасно понимал, что убивать его будут те, кто имеет ранги куда выше, чем был у него. Более того, после случившегося вся его семья попала в опалу, и теперь практически никому из них не приходится рассчитывать на повышение собственного мастерства на достаточно достойный уровень. Секта изысканного ветра им теперь помогать не будет, и в лучшем случае они так и застынут на уровне учеников. А это было плохо. Вырвавшись из этой клетки, мастер некоторое время скитался, пытаясь найти себе место. Вот только была проблема. Про его бегство и преступление стало достаточно быстро известно, и многие, на кого он мог раньше положиться, теперь просто отворачивались от беглеца, по той простой причине, что раньше за ним стояла секта, а теперь он был просто никому не нужным одиночкой, более того. Представители секты изысканного ветра объявили на него охоту, и теперь старались загнать и убить как дикого зверя. Потому он начал искать поддержку там, где вряд ли когда-то решился ранее что-то подобное делать. Тем более, что на него неожиданно вышли представители секты Черной Змеи, которые просто предложили стать одним из них. Жигаб Вар был уже достаточно опытным бойцом и мастером, и поэтому достаточно быстро мог бы возвыситься в этой организации. К тому же он знал и умел многое. Поэтому можно было понять, чего именно добивается эта секта. Именно через его родственников они могли бы найти способ влиять на ситуацию в секте изысканного ветра. Ему даже пообещали, что найдут способ обелить имя его родни, чтобы те снова стали старейшинами в этой организации. Но больше всего его интересовало именно то, что лично ему пообещали, а пообещали ему немного и немало подарить эту проклятую девчонку Илью Кардан в качестве рабыни. Секта «Черной Змей» умела убеждать и подчинять. И уже только ради этого можно было пойти на любые соглашения. Поэтому он и согласился стать тем, кто будет руководить одним из отрядов этой организации. Подобное уважение к его силам льстило беглому мастеру. Именно поэтому он и согласился на подобный шаг. Сейчас же они как раз находились на территории небольшого городка поблизости от леса демонов. Секты Черной Змеи, как и другим подобным организациям, очень сильно были нужны ресурсы из запретных земель и этого леса. Только вот рисковать своей жизнью и отправляться туда сам мастер не хотел, поэтому он и искал возможность найти того, кто хотя бы ориентируется в той местности. Но, к его сожалению, местные охотники либо понесли серьезные потери, либо ни в какую не хотели сотрудничать словно заранее чувствуя угрозу с любой подобной стороны. Ведь секта «Черной Змеи» не собиралась платить за подробные услуги. В этом случае данные индивидуумы либо становились бы покорными слугами, либо их просто уничтожат. Подобное отношение к вопросу импонировало мастеру, который привык к вседозволенности секты. Но именно сейчас ему приходилось сдерживать свой характер – Ведь любая демонстрация силы могла привлечь к нему внимание со стороны местных властей. А у представителей секты «Черной Змеи» так были сложности. Так что ему не хотелось сейчас привлекать к себе внимание. Ведь узнав о том, что он беглец, да еще и преступник, даже по законам сект, с ним постараются разделаться очень быстро. Та же секта «Изысканного ветра» явно пошлет за ним пару старейшин. И справиться с такими бойцами даже он не сможет. Конечно, было бы неплохо, чтобы за ним послали саму эту наглую девчонку, но она в последнее время занималась культивацией ядра и была фактически на грани прорыва. Кто знает, каких возможностей она сейчас могла достигнуть. Поэтому рисковать в этом вопросе ему бы не хотелось. Уже только поэтому он понимал, что нужно быть куда осторожнее, Иначе все закончится куда хуже, чем он себе это даже может предположить. Вот вроде бы им удалось найти кого-то, кто явно является всего лишь посредником. С виду простой мальчишка, который достаточно молод, но при этом шустрый и сообразительный, а других посредниками не делают, потому что в таком случае посредник долго не живет. Скорее всего, какая-то группа охотников не хочет афишировать своей результативности – А значит, секта «Черной Змеи», которой себя теперь причислял и сам мастер Жигап Вар, имеет полное право забрать их под свой контроль. Ну, не хотят же они, чтобы их уничтожили. Иначе бы они так не прятались. А если все обстоит именно таким образом, то придется подождать недельку-другую, прежде чем удастся этого разумного перехватить и вытрясти из него всю возможную информацию». К тому же, даже если среди этих разумных окажется мастер высокого ранга, его ждет весьма неприятный сюрприз. Мастеру Жигапу Вару дали под управление двух измененных. Это были разумные, которые сами по себе были достаточно опасны. Когда-то они могли стать будущими учениками или даже мастерами в любой из сект. Однако представители черной змеи изменили их, превратив в настоящих монстров. Теперь эти существа только внешне могли выглядеть, как люди. И то, если к ним не присматриваться и не заставлять снимать эти самые плащи и капюшоны. Их тела были покрыты прочной броней. Пальцы украшены мощными и длинными когтями. А сами они больше напоминали демонов. Их сила теперь пронизывала тело, укрепляя и ускоряя его. Да, какие-либо боевые плетения они уже не смогут никогда использовать. Но даже в таком виде они были весьма опасны. Сам мастер, когда их увидел, то понял, что в прямом столкновении даже с одним из них вряд ли смог бы справиться, а у него в группе таких убийц было двое, что могло дать ему возможность расправиться с противником более высокого ранга, чем был у него самого. Видимо, заранее учитывая то, насколько могут быть опасны эти твари, ему передали специальный браслет — который сдерживал их и указывал на командира. Они подчинялись именно этому артефакту. Или тому, кто его имеет. Благодаря чему теперь именно у него будет возможность использовать данных существ в этой охоте. Конечно, он с большим удовольствием натравил бы сейчас этих монстров на обитель секты Изысканного Ветра. Вот только при всем этом он понимал, что в данном случае особой пользы от них бы просто не было. Да, они потрепали бы секту изысканного ветра. Только вот сам факт того, что они объявились, уже заставил бы многих разумных насторожиться. И тогда вряд ли руководители секты «Черной Змеи» простят подобное. Ведь не зря же они все это время прячутся в тени. Поэтому придется сдерживаться. А вот когда он станет кем-то из руководителей, вроде тех же старейшин, вот тогда и можно будет решить этот вопрос глобально. Главное, чтобы с ним считались, а для этого надо выполнить задание. И сейчас он буквально нутром чувствовал, что этот своеобразный посредник, на след которого вышли представители секты, как раз и может стать тем, кто даст ему шанс заслужить доверие. Доверие новых хозяев. А по-другому тут никак. Если его предали те, кому он раньше доверял, то почему бы его не поступить так же? Все закономерно и вполне объяснимо. Сейчас же он ждал, пока ему принесут в эту комнату в какой-то замшелой гостинице вино и ужин. Мастер старался нигде не показывать своего лица. А значит, выходить в общий зал для того, чтобы поесть, ему было нельзя. Слишком многие его могут узнать, мало ли. За это время, пока он был в секте изысканного ветра, он много где успел побывать, поэтому теперь не хотел рисковать. К тому же он учитывал главное. Вряд ли представители секты «Изысканного ветра», которая сейчас за ним охотятся, упустят возможность нанести по нему удар. Поэтому лучше уж не демонстрировать и вообще ничего. Тем более того факта, что мастер Жигап Вар уже нашел себе новых хозяев. По крайней мере, пока что этого делать не стоит. «Не дайте ему уйти!» раздраженно выкрикнул мастер, когда молодой парень, за которым они шли, от самого города Нарина, вдруг резко ускорился и углубился в лес, словно почувствовал за собой слежку, что явно говорило не в пользу преследователей. «Не дайте ему оторваться как можно дальше! Ловите его!» Тут же забывшие о маскировке и бросившиеся за этим странным, разумным представителем секты черной змеи фактически начали его окружать. Как и следовало ожидать, вперед сразу же вырвались те самые измененные – которые были и сильнее, и быстрее даже профессиональных воинов. Так что у данного мальчишки не было ни единого шанса вырваться. Правда, он все равно успел углубиться в лес, что скрыло его на какое-то время из поля зрения. Но, судя по тому шуму, который донесся до мастера, измененные довольно быстро нагнали этого индивидуума. Однако его насторожил тот факт, что шум резко прервался, словно они напали и сразу же отошли. А ведь для него подобное было весьма неожиданным сюрпризом. Неужели его здесь ждали те самые охотники, для которых он таскает все это в город? Раздраженно скрипнув зубами, командир группы тут же сплел парочку боевых плетений в виде меча. Мастер Жигапар хорошо ими владел. Особенно, когда их не так уж и много. Некоторые мастера его уровня могли создавать как минимум десяток таких плетений. Только вот у них эти плетения были слабее. Он же учитывал этот факт и делал плетение прочнее и насыщеннее энергией. По сути, даже три таких плетения могли спокойно защитить его и нанести урон противнику такого же уровня, каким был сам мастер. Поэтому он не пытался развивать себе больше контроля над плетениями, а именно усиливал то, что уже умеет, что ему, кстати, уже не раз спасало жизнь. Именно после этого он двинулся вперед, уже подготовив свои плетения к бою. Один из клинков он взял в руки, а два летели рядом с ним, медленно вращаясь вокруг его тела и создавая таким образом своеобразную активную защиту. Ведь любая попытка атаковать его тут же была бы отбита одним из этих трех мечей. Главное было накачать них как можно больше силы. Ведь в столкновении подобных плетений именно количество энергии в них и играло большую роль. Простые и слабые плетения было легче всего разрушить. Именно из-за того, что при столкновении двух плетений, именно то плетение, в котором было больше силы, и преобладало над более слабым. По крайней мере, он думал подобным образом только до того момента, пока не вышел на поляну, на которой сейчас и сложилась весьма странная ситуация. Странное положение дел, развернувшееся вокруг молодого разумного, который сейчас и находился в центре поляны. Измененные и остальные приверженцы секты черной змеи кружили вокруг него, как волки кружат вокруг медведя, когда пытаются атаковать его. С разных сторон. Однако этот парень довольно равнодушно стоял в центре, словно его ничего не трогает. И это было очень странно. Тем более, что, судя по поломанным кустам, можно было понять, что кому-то уже изрядно досталось. А когда он увидел, что из леса, странно вздрагивая всем телом, Словно встряхиваясь после купания, выдвинулся один из измененных, мастер насторожился, так как понимал, что для того, чтобы отшвырнуть прочь такой силой данного индивидуума, нужно было приложить очень большую силу, что, по сути, было весьма необычно, особенно если учитывать тот факт, что он сам опасался этих чудовищ и никогда не стал бы с ними в один ряд, если бы у него не было специального браслета управляющего этими существами. «Чего вы ждете? Я же приказал схватить его!» — раздраженно выкрикнул он, заметив растерянность тех, кто сопровождал его в этой своеобразной экспедиции. «Вы что, уже даже с мальчишкой простым справиться не можете?» Растерянность на лицах этих послушников секты «Черной змеи» было вообще невозможно понять. Ведь их было не меньше десяти на одного». К тому же, по большей части, они все были достаточно тренированными и имели способности к Дао не ниже учеников высшего посвящения в любой секте. Однако этого парня они почему-то опасались. И сейчас кружили вокруг него, стараясь не приближаться. Те же двое измененных, которые только-только с ним столкнулись, тоже пока что не определились со своим движением. Видимо, от неожиданности наткнувшись на какое-то активное сопротивление» что было слишком уж странным. Но сейчас ему было некогда разбираться с этими странностями, поэтому мастер Джигапвар снова вскинул руку с браслетом к рту. — Атакуйте этого ублюдка и схватите его! — прошипел он браслет, даже не обратив внимания на то, что в этот момент этот странный парень словно слегка довернул голову в капюшоне, как будто присматриваясь к тому, что он делает. «Можете руки-ноги ему оторвать, но он мне нужен пока что живой. Потом вам отдам». Радостно взрывев, видимо, в предвкушении вкусной пищи, два измененных тут же сбросили с себя плащи и предстали в полной красе. Их тела, похожие на людей не больше, чем у какого-либо скорпиона, покрывала сегментная защита из хитина, словно у каких-то насекомых. Их лица были изуродованы до неузнаваемости. Шипы и различные костяные выступы не только уродовали их, но и создавали необычную защиту. Резко пригнувшись, словно они дикие животные, а как не люди, эти существа пошли вперед, опираясь на все четыре конечности. Видимо, их радовал сам факт того, что им дадут возможность подзакусить свежим мясом. Ну, а чем еще кормят таких тварей? Скорее всего, только человеческим мясом. Но сейчас сам мастер не чувствовал в душе никакого отторжения этой мысли, по той простой причине, что ему сейчас было важно одно — схватить этого парня, который почему-то уже начал вызывать у него самого подспудный страх. «А вот ты-то мне и был нужен!» Внезапно в наступившей тишине изредка прерываемое рычание монстров, идущих вперед, прозвучал голос этого парнишки, который медленно повернулся к мастеру, тут же приготовившемуся к бою, Словно перед ним был опасный противник, а не простой человек. Теперь-то вы уже все здесь. Итак, начнем. Печать воздушного купола. Внезапно бросив себе что-то под ноги, этот молодой парень резко присел, словно пытаясь уклониться от свистнувших в воздухе плетений меча, которое мастер метнул вперед. Но его собственное тело резко подняло в воздух мощной ударной волной и просто припечатало со всего маху об дерево, находящаяся за его спиной. Удар был настолько сильный, что мастер Жигапвар даже не понял того, что случилось. Его плетения, потерявшие контроль, разлетелись в разные стороны, просто развеявшись в воздухе из-за того, что контролировать их было уже некому. Потерявший от удара сознание разумный, уже не видел того, что происходило дальше — Но тот факт, что мимо него яростно рыча также пролетела и довольно тяжелое броненовое тело измененного, четко давал понять, что бой закончился, так и не начавшись.